все захохотали а захар был как ударом поражен этой выходкой кучера с которым одним он и вел до тех пор дружескую беседу а вот как я скажу барину то начал он с яростью хрипеть на кучера кто найдет за что и тебя то ухватить он тебе борт выгладит видишь она у тебя в сосульках вся Горазд же твой барин, коли будет чужим кучерам борода гладить. Нет, вы заведите-ка своих, да в те поры гладьте, а то больно трават. — Не тебя ли взять в кучера, мазурика этква, захрипел Захар. — Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запрячь моему барину-то. — Ну уж, барин, — заметил язвительно кучер, — где ты эткого выкпал? Он самый и дворник и цырюльник и лакей и защитник системы ругательства, все захохотали. «Смейтесь, смейтесь! А я вот скажу барину-то!» хрипел Захар. «А тебе, — сказал он, обращаясь к дворнику, — надо бы унять этих разбойников, а не смеяться! Ты зачем приставлен здесь? Порядок всякий исправлять! А ты что? Я вот скажу барину-то! Постой, будет тебе!» Но полно, полно, Захар Трофимыч, — говорил дворник, стараясь успокоить его, — что он тебе сделал? — Как он смеет так говорить про моего барина? — возразил горячо Захар, указывая на кучера. — Да знает ли он, кто мой барин-то? — с благоговением спросил он. — Да тебе, — говорил он, обращаясь к кучеру, — и во сне не увидать такого барина. — Добрый, умница, красавец, а твой-то точно не кормленная кляча, а срам посмотреть, как выезжаете со двора на бурой кобыль, точно нищий. едите-то редьку с квасом, вон на тебе, армячишка, дыр-то не сосчитать. Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр. — Да уж такого не сыщешь, — перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу, торчавший из-под мышки Захара клочок рубашки. «Полно, полно вам!» — твердил дворник, протягивая между них руки. «О, ты платье мое драть!» — закричал Захар, вытаскивая еще больше рубашки наружу. «Постой, я покажу барину. Вот, братцы, посмотрите, что он сделал. Платье мне разорвал!» «Да я!» — говорил кучер, несколько струсив. «Видно, барин оттрепал». «Отреплет этакий барин!» — говорил Захар. «Такая добрая душа! Да это золото не барин! Дай Бог ему здоровья!» Я у него, как в царстве небесном, Ни нужды никакой не знаю, Отроду дураком не назвал, Живу в добре, в покое, Ем с его стола, уйду куда хочу, вот что. А в деревне у меня особый дом, Особый огород, отцепной хлеб, Мужики, мне все в пояс, Я и управляющий, и мужедом, А вы-то своим... У него от злости недоставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчь. Да вот постой! Как ж ты за это разделаешься? Дадут тебе рвать! — проговорил он наконец.